и в гости, он тяжело поднимается к месту. Доброе утро, афанасий, выдохнул он, протягивая руку. Доброе утро, протянул руку гостя. Это было рукопожатие двух абсолютно не похожих друг людей и двух разных ладоней. Мощная мускулистая лапа заключенного и медвежатника Сошлись в рукопожатии с тонкой, изящной ладонью. Вольные си скорее кисть хирурга, чем в ладони руководителя преступной группировки. После короткого рукопожата они решили вдруг против другу. Издавел ее свое привычное кресло-тачалку, а его гость на стул, стоявший перед хозяином. Как дела, Фанатий? — прохрепел Горелый. — Вижу, ты не меняешь своих привычек. Любишь рано вставать. — Я же, Орнек, — в разу жизни ответил гость. — Хотя говорят, что творческие люди в основном совы, но, видимо, бывают и исключения. И у нас всегда был исключением в пивну Я хочу, пожалуйста, человечка, передать тебе поклоны и мои просьбы о встрече. Но не думал, что ты пожалуешь так быстро. Хорошо, что вчера позвонил и предупредил меня. Небудь хочешь? Или закусить? А я всегда предупреждаю друзей о своих визитах. Блеснул стеклами очков Афанасий Степанович. Давно мы с тобой не виделись. «Если у тебя не буду, утром позавтракал. Решил навестить тебя, узнать, зачем я тебе понадобился. Это хорошо. Ты у нас всегда вежливый был. Деньги твои я получил. Мне их раскольник придет». «Я знаю», — улыбнулся Афанасий Степанович. «А за ребят спасибо. Надеюсь, вернем их в целости и сохранности». Этого добра у меня много, отмахнулся горелый. Ты лучше скажи, когда груз дойдет до границ. Он раскачивался в кресле, внимательно глядя на своего собеседника. Тот не смутился, снял очки, достал носовой до платок, медленно протер его, опустив голову на очки, словно изучая возможность ответа на вопрос. Не спеша надел очки, посмотрел на часы, и, наконец, сказал, «Я думаю, что быстро. Мы планируем всю операцию провести за несколько дней». Галилович сильно качнулся в своем крик. за несколько дней хочешь провести такую партию через всю Среднюю Азию или Россию?» Недоверчиво прохрипел он. «И я должен верить?» Гость внимательно смотрел ему в глаза. «Почему это тебя так интересует?» «Хочу знать, когда получу деньги, и почему ты взял моих людей. Своих не хватало?» «Честно говоря, не хватало», — признался Афанасий Степанович. «Нужны профессионалы, а не качки, выбивающие деньги у торговки яблоками на базаре». Горелый продолжал раскачивать. — Интересно, — с явной угрозой в голосе сказал он. — Значит, поэтому ты моих ребят решил привлечь, поделиться захотел? — А я думал, ты проверяешь меня. У меня в последнее время много разных проколов был Вот ты и решил проверить, стоит мне вообще доверять или не стоит. Афанасий Степанович взглянул на часы. — Всегда ты торопишься, горелый сказал он, презрительно поморщивший. Но достал на собой платок, уже из другого кармана, предназначенный для лица. Вытер лоб и вдруг тихо спросил. Не знаешь, куда все ребята поделали? И должны были встречать в Ташкенте, но машину, которая за ними пошла, обстреляли по дороге, а все ребята пропали. Орел и замер, перестав раскачивать.